Глава четвертая. «Почему нет?» Судя по тону голоса, Винсент от души веселился. «Скажем, существует теория, что материальное вместилище памяти — мозг, в котором под воздействием пережитого опыта... Какая фантастическая чушь!» — воскликнул дознаватель. «Все знают, что мозг слишком влажен и мягок, чтобы служить хранилищем души». «Сердце еще может быть, но мозг и нервы не более чем...» «Охладитель для тела!» Буркнула я себе под нос, не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. «Неужели в магическом мире бытуют те же заблуждения, что когда-то имели место в нашем? Хотя, почему бы и нет? Но Винсент-то каков! Он ведь тогда не смеялся, не пытался спорить, только спрашивал и спрашивал». Дознаватель смотрел меня ошарашенным взглядом, медленно произнес. «Теперь я верю, что вы действительно беседовали о научных теориях. Наверное, щит держали по очереди». «Нет, Инга только начинает учиться». «Но тогда как ты сумел удержать его так долго?» Винсент демонстративно поднял руку с браслетом, но Освальд не отставал. «Его бы не хватило, никакого бы накопителя не хватило». Муж развел руками. «Очень жить хотелось. Да уж». Дознаватель помолчал. «Говоришь, ловушка на крови. Кто-то еще может подтвердить? Кроме меня там была только Инга, а она пока даже самые основы не изучила». Покачал головой Винсент. «Тогда я вынужден потребовать, чтобы ты не уезжал из Джима». Пока я не разберусь в этом деле окончательно Прости, но вопросов твой рассказ оставил больше, чем ответов Понимаю Голос Винсента звучал чересчур спокойно Должны ли мы оставаться дома? Нет, послушай На самом деле я не верю, что ты мог учудить нечто подобное Но, но ты не играешь в верю-не верю Сказал муж Ты собираешь и анализируешь факты А факты таковы, что сейчас я единственный некромант в городе И кому как ни мне выгодно, чтобы в нем не осталось конкурентов А еще в убийстве мужа, в первую очередь, подозревают жену и наоборот Чушь! Дознаватель вскочил, заметался по комнате С какой стороны на все это не посмотри, получается невероятная чушь Винсент! Мы много раз работали вместе, и ты последний, кого я стал бы подозревать. Но, с другой стороны, если бы ты решил стать преступником, ты был бы очень опасен. Очень. Муж пожал плечами. Наверное. Мы можем идти. Инге надо прийти в себя. Да и я устал. Да, конечно. Из города ни ногой. Хорошо. Обнаружи ш ь что-то интересное, дай знать. Винсент подал мне руку, помогая подняться. Освальд задержался в комнате, о чем-то разговаривая с помощником. Я не стала вслушиваться. Оперлась о подставленный мужем локоть. Спустилась по лестнице, придерживая юбку. Наверное, я снова задрала ее чересчур высоко, но мне было плевать. Слишком уж н а п р я ж е н н ы й казалась рука Винсента под моей ладонью, слишком прямой спина. Забравшись в карету, я хотела было пересесть к нему, обнять, и не решилась. Муж смотрел сквозь меня стеклянным взглядом. Вокруг него словно наэлектризовывался воздух. Коснись — и шарахнет. Вроде бы я тут вовсе ни при чем, но гроза не разбирает правых и виноватых. Так что я молча сидела напротив мужа и старательно счищала с юбки обрывки ниток, прицепившихся к подолу в мастерской. Отцепляла одну, скатывала в шарик, Прятала в кулаке, чтобы не сорить на пол кареты Выискивала взглядом следующую Когда только успела нацеплять столько Вроде мастерская не выглядела замусоренной В голове не осталось ни одной мысли Кроме как об этих дурацких ниточках Словно и мысли притихли, опасаясь взрыва Мы так и доехали В полной тишине, нарушаемой стуком копыт Когда открылась дверь Винсенс встрепенулся, будто проснувшись улыбнулся. Наверное, эта улыбка должна была выглядеть беззаботной, но я мысленно поёжилась. Подал руку, помогая выбраться из кареты. Что там у тебя? Я рожала ладонь. Пары фетра унёс спутанный шарик ниток. Винсент промолчал, подхватив под руку п о в л к двери. У ступеней крыльца з а м е ш к а л с я Дай ключ, пожалуйста. Я стянула с пальца кольцо, сплетенное из перевитых золотых нитей. Винсент положил его себе на ладонь. Я вдруг увидела, что дом опутан разноцветной сетью заклятий, точно к о к о н о м Вот он колыхнулся, отпучковал пузырек. Переливающаяся точно мыльный пузырь сфера подлетела к кольцу, обволокла его. Разноцветные нити заклятий растеклись по золотым нитям украшения, вспыхнули и исчезли. Держи. Муж вернул мне кольцо Как им пользоваться? Я помнила, что Кэрри прикладывала кольцо к двери, прежде чем взяться за ручку Но Винсент сказал, что носить на пальце будет удобнее Просто надевай, выходя на улицу И когда вернувшись, начнешь открывать дверь, дом тебя узнает Я помнила, что, согласно этикету, дверь передо мной должен открыть мужчина Но надо же было проверить Когда я коснулась ручки, меня на миг словно окутала тёплая шаль. Сами собой развернулись плечи. Стало тепло и спокойно. Но в следующее мгновение наваждение исчезло. Жаль. Надо же. Изумился Винсент, заходя вслед за мной. Похоже, дом принял бы тебя и без ключа. Странно. Впрочем, кто накладывал чары? Я. «Может быть, дело в даре? Он у нас одинаков?» «Нет, я приглашал в гости коллег и...» Он осёкся. Лицо снова приобрело нечитаемое выражение, и снова мне стало неуютно. Была бы кошкой, вздыбила бы шерсть и выгнула спину. Захотелось б е ж а т ь спрятаться, пока не минует буря. Я отступила на шаг, подбирая слова, чтобы пожелать доброй ночи и скрыться в спальне. Даже рот открыла. А потом разум захлестнула волна ярости. Да какого рожна? Почему я должна бояться и прятаться от него, чтобы не попасть под горячую руку? В конце концов, я ни в чем не виновата. Это меня едва не задушили. Подруга и его бывшие, между прочим. И пусть только попробует на мне сорваться. Я сама на ком хочешь. Убью. Пусть только рот раскроет. Убью и плевать на последствия. «Я замотала головой. Нет, я всегда была несдержанной, могла и взорваться, и накричать. Да что там, не далее, чем сегодня утром устроила совершенно безобразную сцену. Но это было слишком даже для меня. Надо побыть одной и разобраться». Я попятилась. Винсон вздохнул. «Прости, я у ш ё л в свои мысли вместо того, чтобы позаботиться о тебе». Меня захлестнуло ощущение вины. Как я вообще могла так про него подумать? Убью, пусть только рот раскроет. Захотелось провалиться сквозь землю. Да что ж, меня так бросает из одного настроения в другое, прямо в ПМС, о которым я никогда не страдала. Или это он и есть? Пойди пойми, на каком дне цикла меня угораздило оказаться в этом теле. Может, в самом деле в этот раз просто меньше повезло с гормональным балансом? Муж шагнул ко мне, раскрывая объятия. «Иди сюда!» Я встретилась с ним взглядом и вместо того, чтобы шагнуть навстречу, отступила. Сама не знаю почему. Просто впервые с того времени, как мы оказались наедине в его кабинете, от Винсента веяло опасностью и приближаться не хотелось. «Инга!» Он протянул руку. Я не сдвинулась с места, но мой дар всколыхнулся, отталкивая мужа, не давая коснуться. Меня окружила прозрачная сфера, очень похожая на то, что отгораживала нас с Винсентом от обрушившихся руин. Муж отдернул руку, точно обжегшись, а я вдруг успокоилась. Нет, не совсем успокоилась. Усталость от голоски пережитого страха, беспокойство за себя и за мужа, растерянность. Слишком уж внезапной была эта попытка убийства, которая едва не удалась. Раздражение надознавателя, решившего подозревать Винсента, Но все это ни в какое сравнение не шло С той бурь эмоций, которая минуту назад бушевала внутри Даже так? Муж дернул щекой Я попятилась Он потер лицо руками, словно пытаясь тереть с него всякое выражение Иди спать Я сейчас в самом деле не самая приятная компания Прости, я не хотела Сама не знаю как Кокон исчез, будто лопнул мыльный пузырь А следующий миг меня скрутило так, что я разучилась дышать. Алая пелена бешенства, тревога, обручем сковавшая грудь, вина, прибивающая к земле. Да что ж это такое? Никакой выдержки не хватит. И главное, почему? Мне не в чем себя винить. Когда учишься магии, многое получается на чистой интуиции. Щит отличный. Ему удалось справиться и с лицом, и с голосом. «Тебе сегодня досталось. Неудивительно, что хочется спрятаться ото всех. Отдохни. Завтра будет другой день». «Да, спасибо. Доброй ночи». «Надо бы поцеловать мужа на ночь, хотя бы обнять. У него тоже был не самый приятный денёк, но ноги сами понесли меня в спальню. Чем ближе была дверь, тем легче становилось. Так что, когда я взялась за ручку, чувствовала себя почти нормально». Неотрывный взгляд Винсента словно сверлил с п и н у между лопаток. Это мешало. Но эмоции, разрывающие разом, притихли. Я, наконец, смогла думать не только о том, что нужно держать себя в руках. И только тогда до меня дошло. Это были не мои эмоции. Не мудрено, что Винсент предпочитает носить экран. Это же рехнуться можно, если так кроет каждый раз, когда оказываешься рядом с кем-то, испытывающим сильные чувства. И похоже, его эмпатия работает в обе стороны Когда зашкаливают любые эмоции Не только вожделение Но если я чуть не рехнулась от отголосков Каково ему сейчас? Словно подтверждая эту мысль За спиной загрохотала А потом раздался то ли р ё в то ли рык Я выскочила за дверь Винсон до сих пор был в коридоре Снова зарычав Со всей дури шарахнул кулаком в стену Застыл прислонившись к ней лбом и тяжело дыша. В паре метров позади него валялся слетевший с гвоздя пейзаж. Я замерла, не зная, как поступить. Здравый смысл подсказывал не лезть под горячую руку, дать выпустить пар. Но и бросить его одного в таком состоянии было невозможно. Дар Винсента бился вокруг него, дрожал и переливался точно пламя, г о т о в о е пожрать все вокруг, убить. И плевать на последствия Мой дар потянулся к нему Легкой дымкой, которая Распалась на о т д е л ь н ы е п р я д и И снова собрался, словно венок Оплетающий колючую проволоку Мелькнули алые нити Я моргнула, нет, померещилась Дар Винсента Также рассыпался на побеге Перевелся с моими, успокоился Видение растаяло Муж поднял голову Встретился со мной взглядом «Прости», — хрипло произнёс он. «Я не хотел тебя пугать». «Ты не напугал». Я шагнула к нему, и в этот раз не пришлось преодолевать себя. «Врёшь». Он криво улыбнулся. Развернулся ко мне, опираясь одной рукой о стену, точно боялся упасть. «Не напугал», — повторила я. «Просто невыносимо видеть тебя в таком состоянии». «Ну так отвернись». Я покачала головой, взяла его лицо в ладони, поднялась на цыпочке, поцеловала в уголок губ, подбородок, щеку, куда могла дотянуться. «Не дождешься. Я с тобой. Мы справимся. Вместе!» Он улыбнулся. Совсем не так, как только что. Бережно отвел мои руки. Я охнула, заметив окровавленные костяшки. Просто ссадина, мелочь, и все же жаль, что я не умею исцелять. Я поймала его кисть. Подула. У кошки боли. Откуда я вспомнила это? Меня-то саму никто никогда так не успокаивал. У собаки боли. Взгляд упал на перстень, защищающий от чужих эмоций. На месте. Но как тогда? Или просто никакой экран не выдержит такой буря? Похоже на то. У Винсента заживи. Он негромко рассмеялся привлек к себе. Хорошая моя. Муж зарылся лицом в мои волосы Теперь его дар потянулся ко мне Сплелся с моим, укутывая Согревая нежностью и любовью Его? Моей? Винсент изумленно выдохнул Ты тоже это видишь? Орел рассеялся, и он поправил себя Видела?